Увидать живчиков всего легче у мхов. Если весной сорвать стебелек так называемого кукушкина льна, то есть того крупного мха, который образует круглые, мягкие, как подушки, зеленые кочки в наших лесах и болотах, и подавить невзрачные буроватые шишечки, которые в это время можно заметить на концах многих стебельков, то заметим небольшие, Беловатые капли. В каждой такой капле кишат миллионы живчиков. Рассмотрим оплодотворение женской клеточки одной морской водоросли, встречающейся и в Балтийском море, так называемого фукуса. Эта клеточка сама по себе неподвижна, но вокруг нее кишат живчики, которые нередко облепляют ее сплошным слоем и тогда увлекают ее В своем движении. Итак, растительный мир, наблюдаемый в микроскоп, оказывается полон движения. Движется протоплазма в бесчисленных, хрустящих у нас на зубах клеточках арбуза. Движутся мириады зооспор, кишащие в каждой зацветшей лужи. Движутся в каплях ночной росы живчики мхов и папоротников. Пролагающий себе путь к женской клеточке, чтобы оплодотворить ее. Но не встречаем ли мы явления движения и в более заметной форме в тех органах и у тех растений, которые мы можем наблюдать невооруженным глазом и которые невольно представляются уму, когда мы произносим слово «растение»? Нетрудно убедиться в существовании и подобных явлений, хотя они более редки, чем явления первой категории. Они особенно ясно выступают в растениях, населяющие теплые страны или наши теплицы. И это понятно. Всякого рода движения растений ускоряются с повышением температуры. Так, например, движение протоплазмы можно по произволу ускорять или останавливать, подвергая наблюдаемые клетки нагреванию или охлаждению. Говоря о движениях органов высших растений, должно ясно различать двоякого рода движения. Одни медленные, постепенные, которые подобно росту мы замечаем только по их последствиям, и которые обыкновенно зависят от влияния изменяющихся внешних условий, и другие, быстрые, порывистые, как движения животных, вызываемые, как эти Последние – внешним раздражением или происходящие без всякого раздражения, будто самопроизвольно. К первой категории относятся явления так называемого сна растений, то есть те изменения в положении листьев и частей цветка в различные часы дня и ночи, которые в большей или меньшей степени обнаруживаются почти у всех растений но у некоторых проявляются в особенно резкой форме. Если вы взглянете на поле, засеянное красным или пурпурным клевером, днем и вечером, в сумерки, то заметите, что оно представит совершенно различный вид. Днем его поверхность будет гораздо ровнее, потому что тройчатые листочки лежат почти горизонтально, и всей своей обращенную к небу поверхностью – улавливают падающий на растение свет. Напротив сумерки вся поверхность поля представляется как бы взъерошенную. И присматриваясь к отдельным листочкам, мы видим, что все три лопасти листа приподняты к верху и обращают к небу уже не плоскость, а ребра. Две боковые лопасти прижаты одна к другой, а третья к их ребру. Листья других растений при ночном положении опускают свои пластинки, и тогда можно, пожалуй, подумать, что они поникли, как у завидающих растений. Здесь же они напротив, приподняты. Следовательно, ясно, что мы имеем дело не с завиданием, а с совершенно особым механическим явлением. В еще более резкой форме обнаруживается явление сна в органах цветочных. Так, например, рано утром или под вечер мы не замечаем тех желтых головок одуванчика, которые так пестрят днем наши садовые лужайки. Это зависит от того, что головки эти открываются днем под влиянием света. В очень пасмурную погоду Они и днем могут оставаться закрытыми. Другие цветы, напротив, закрываются днем. Таково, например, очень обыкновенное у нас растение козлобородник с похожими на дуванчик, но более крупными желтыми цветочными головками. Они открываются рано утром, а часам к десяти, к одиннадцати уже вновь закрываются. Эти явления очень занимали ботаников в прошлом столетии, Предлагали даже составить так называемые часы флоры, то есть определять время дня по раскрыванию и закрыванию различных цветов. Нетрудно убедиться, что явление эти зависит от действия света и теплоты. Особенно удобно для этого цветы так называемого крокуса, которые в таком изобилии можно видеть в цветниках и в комнатах. Его крупные цветы, открываются днем, закрываются ночью, но то же самое явление можно вызвать попеременно, затемняя или освещая их, или перенося из теплого помещения в холодное и обратно. Переменная температура в 5-10 градусов заставляет их открываться и закрываться через несколько минут. Объяснить все подобного рода явления мы можем неравномерным ростом или напряжением тканей верхней и нижней, или наружной и внутренней части движущегося органа. Мы видели, например, что свет задерживает рост, следовательно, под его влиянием наружные части будут задержаны в росте, внутренние их обгонят и будут стремиться выгнуть наружу. Цветок раскроется но теперь большему освещению будут подвергаться эти внутренние или верхние части. Наружные или нижние, затененные в свою очередь, опередят их в росте, цветок закроется. Сходные с этими рассуждения можно применить и к влиянию колебаний температуры. Такова сущность этих явлений. В конечном результате они могут быть сведены к неравномерному росту и действительно они обыкновенно наблюдаются в органах, еще не завершивших своего роста. Некоторые случаи этих явлений, впрочем, более сходны с явлениями следующей категории, то есть зависят от присутствия особой ткани, в которой изменяется содержание воды, а следовательно и напряжение клеточек. В этих случаях, понятное явление, наблюдается и на вполне выросших растениях. Таковы, например, явления сна листьев. Не таковы движения другой категории, которые происходят быстро, почти моментально вслед за вызвавшим его раздражением, или даже без всякого внешнего толчка, как бы самопроизвольно. Познакомимся с несколькими примерами подобных явлений. Начнем с самого обыкновенного случая, наблюдаемого у растения всем знакомого, у барбариса. В середине желтых, несколько напоминающих маленькие розы цветков этого растения, помещается пестик сидячим рыльцем, окруженный шестью тычинками. Тычинки в спокойном состоянии находятся в удалении от рыльца. Но стоит только прикоснуться иглой к основанию нити, и тычинка мгновенно приходит в движение, прикладывается пыльником к крыльцу. В таком положении она остается несколько времени, но потом мало-помалу возвращается в нормальное положение для того, чтобы при малейшем раздражении снова приложиться к крыльцу.